Да, Ципин кивал Александр Григорьевич. Да-да, я слушаю вас. Он вдруг побледнел. Голос его задрожал. Да-да, Григорьевич, по документам Гиршович, что всё можно прийти, Значит, всё? Он медленно положил трубку и повернулся. Шура, ты слышала? Заикаясь, спросил он, тыкая пальцем в аппарат. Ты слышала? Я не хочу тебя слушать, с отвращением выдавила Александра Инакентьевна, приводя стол. В порядок. Шура, по складам пробормотал Александр Григорьевич, хватаясь за голову. Всё. Всё кончилось. Завтра можно получить документы. Александра Инакентьевна, всповёрнутая попрежнему головой, как бы оценивала услышанная на слух. Потом медленно вернула голову в исходное положение и внимательно посмотрела на мужа. Александр Григорьевич вытирал глаза большими маслястыми кулаками на тонких запястьях. Александра Инакентьевна встала, плец, ее плеч её плечи упал на пол, протянула через стол руку. Вот теперь я могу сказать тебе: здравствуй, Саша. Глава восьмая. Ромко. Ночью в Уланске позвонила Таня и сказала, что маму увезли, видимо, преждевременные роды. Утром Лёва стал собираться на работу, и если бы не Александра Инакиенсивна, Он так бы приспокойно и ушёл. Лев. Неужели ты можешь в такой момент поступить как подлец? Сейчас же поезжай в роддом. Ты слышишь меня? Лёва, добревая подбородок, заглянул в зеркало, отражающее стоящую за спиной мать, промолчал, но в знак внутреннего протеста резко выдохнул воздух через ноздри. С усов слетела мыльная пена. А ты уверена, что это мой ребёнок? Я лично нет. Как тебе не совестно, Лев? Постыдился бы взрослой дочери. Пока ты не разведён с Люсей, она твоя жена, мать твоих, именно твоих детей. Немедленно в роддом, будь мужчиной в конце-то концов, хоть раз в жизни. Если ты сию же минуту не поедешь, ты мне не сын. После возвращения Александра Григорьевича Люси решила: пора или сейчас, или так навсегда засесть в жеке с пьяными водопроводчиками. Она оделась получше кое-что из экипировки, одолжив у Оли, как никак побывавшей за границей, и пошла немного немало в главмострой. она показала начальнику отдела кадров сначала себя к месту просвестив куплет неаполитанской песенки потом диплом инженера торфоустроителя от которого тот слегка поморщился но люся добила его заявив во-первых что она свободно владеет немецким языком а во-вторых в кратчайшее время освоит незнакомую специальность люся долго готовилась к этому походу консультируясь с бывшей актрисой оперы атты И начальник отдела кадров, молодой подполковник в отставке, предложил ей заполнить анкету. Её взяли инженером. Через полгода сделали старшим инженером, а ещё через 2 года Люся уже курировала, то есть фактически командовала строительством целого комплекса в Черёмушках. правда из библиотеки она не вылезала и на совещаниях слушала в 10 ушей запоминая массу деловой информации и в конечном счёте чем обустройство торфоразработок отличается от иного строительного объекта стройка она и есть стройка если ты конечно